Глава 20. Живой клад. Вопрос, куда копать, был вовсе не риторическим. Нормально видно электроконтуры под домом, и прохода там нет, везде пластобетон. И вполне возможно, что все три метра вглубь пластобетон. Никаких гарантий, что это не так, нет. С другой стороны, как и по смыслу, так и снаружи развалин Вот нарвусь я на металлический стакан снаружи, и гавкнет моя лопаточка. Тоже очень вероятный расклад, поскольку все это похоже на бункер убежище При этом пластобетон и сылушка возьмет, хоть и долго долбить придется. А вот бронеплиту фигушки. Так что прикинул я, да и начал долбиться в уголке, неподалеку от выхода кабеля к фиксатору, но, естественно, его не задевая. Ну и работа непростая, прямо скажем. Это надрубить бетонную плиту просто, хоть и сил в удар надо вложить много. А тут надо не только ломать, но вытаскивать, пробивать лаз под свои габариты. Но было реально интересно. И этакий докладоискательский да азарт появился. В общем, к рассвету я подустал, но от плоскости с ближайшим электроконтуром меня отделяло полметра по вертикали. При этом видимость в электроспектре стала гораздо лучше. И я как заинтересовался, так и буквально подпрыгивал. Увиденные мной каналы были магистральными. А так куча всякой электроактивности, толком даже не разобрать что. Мешанина, контуров, проводов, панелей и всякого подобного. Все явно рабочее. Интересно, в общем, чертовски, но... Жора, не тупи. Сам себя остановил я. Дело вот в чем: Я уже на паре метров глубины. Ну, положим, из лаза я выберусь. Ступеньки я проковырял. Да и не смог бы куски бетона вытащить, если бы не они. Но вот еще полметра, возможно, меньше. Сейчас я их продолблю и с радостным гоготом навернусь в некое помещение. Вряд ли оно с такой электроактивностью забито землей, А какая там высота? Тут сценарии складываются ни хрена не веселые. От того, что я с радостным гоготом нахрен сломаю себе шею, до того, что шею не сломаю, но выбраться не смогу. И только и останется саперкой себе горло вскрывать, чтобы помирать было не очень мучительно. В общем, падать туда, куда я продолбился, нельзя категорически. И надо подготовиться, чтобы не быть дурачиной. Вылез я из ямины... Соорудил из нейло-белкового троса обвязку, выбил в краю дыры щель, зафиксировался. Это если я внутрь ссыплюсь, то не упаду, а соскользну, ну и смогу выбраться по веревке. Но это если глубина не намного больше, чем запас шнура. Но в 47 метровый провал в земле, точнее ощутимо больше, не верю совсем. Так что спустился я, начал пробиваться. И через четверть часа пластобетон, после проведения по нему активным полотном СЛУшки, затрещал и провалился. «Предусмотрительность — наше все. довольно заключил я, раскачиваясь и спускаясь на обвязной. «Только, блин, не видно же ничего», — констатировал я. «Мог бы о фонарей подумать, блин». Через четыре метра спуска я утвердился на матово черной поверхности — синтогранит новейшая разработка превосходит по пластично прочностным характеристикам большинство сталей ничего себе это куда это меня занесло то озадачился я синтогранит появился меньше года на в смысле меньше чем за год до подлого нападения империалистов причем разработан на нейтронске а тут облицовка подвала постучал я по полу сэсушкой точно синтогранит. Так, в принципе, если дома тут возведены меньше, чем за год, понятно, почему их на карте нет. Понятно, почему нет и на дополненной. Видно, когда ее рисовали, тут уже руины были. Но стоянка для путешественников не то место, которое на карте отдельным пунктом отмечать стоит. Или вообще, возвели уже после нападения. Так-то жизнь не заканчивалась. С империалистическим рободесантом почти век воевали, как Костик рассказывал. Ладно, разберемся. Но вот фонарь не взял, это я дурак однозначно. Надо слазить, заодно и проверю, решил я. Подпрыгнул, ухватился и сыпался на пол, больно ударившись задницей. Но это было ерунда. А вот то, что меня заставило упасть... «Не бросай меня, пожалуйста», — жалобно и внезапно произнес глубокий такой красивый, женский, скорее девичий голос. Отчего мне слегка так поплохело, а в голову полезли мысли о галлюциногенной свинине, которой я обожрался почти сырой. Я, как бы раскопав замурованные подземелья, немножко не ожидал тут девушек найти. Ни с красивыми голосами, ни с противными голосами. Тут их вообще быть не должно. Запись? А ты кто? Осторожно поинтересовался я в темноту. Я Светлана, Света, ответил голос. Ты мне поможешь? Мм. Э -э -э Г. Ага, в смысле, наверное, помогу, немножко растерялся я. Сейчас за фонариком слазию, и все будет, ага? Не бросай меня, пожалуйста, чуть ли не в истерике закричал голос. Так. Это не запись. Даже одинаковые фразы, разные интонации, ответы, реакции. ВМ может быть, но очень поливариантная. Точно не ЭВМ, БВМ. В общем-то, БВМ даже гражданами считались с определенной точки зрения, с должностями и званиями. Мне вон вообще БВМ летёху дал. Так что, в принципе, спаси, помоги от БВМ, волне крика помощи. Почти от человека и точно от советского. Или тут есть выход, а девушку замуровала. Так бред, нет в выходов. И вообще, надо смотреть, а то голову сломаю. Мне свет нужен, не вижу ни черта. Ты-то меня видишь, Света? Я, кстати, Жора, Георгий Верхазов. Как представился, так и решил немного раскачать на информацию собеседницу потому как если она БВМ, ответ будет один. А если девушка — другой, это точно. «Вижу, ты же на свету», — ответила девушка. «Погоди, сейчас прикину». «Точно человек», — ошарашенно констатировал я. «Это какой-то сюрреализм невозможный». Но с ума вроде бы я не сошел, так что послушаем, что скажет». «На двадцать градуса направо по своей оси», — решительно заявила она. Два метра прямо, стоп. Пятнадцать градусов левее, метр, стоп. А я слушал и шел аккуратно ногой, нащупывая что впереди. И недоумевал, я уже в кромешной темноте, на жалкого света от дыры в потолке, только на пятачок под ним и хватает. А девчонка меня уверенно ведет в обход препятствий, то есть либо видит, либо настолько хорошо знает место. «Не, ни черта. Именно видит, корректировки вносит. Все-таки БВМ. Ладно, посмотрим, куда она меня приведет. Стоп. Напротив тебя рубильник генератора аварийного освещения. В 60 сантиметрах, на 10 сантиметров ниже правой руки. И вправду рубильник. Аккуратно и с опаской нащупал я рукоять. И не врет. АГ четко нащупывается. Запуск аварийного генератора. Рванул я рубильник, постоял, промаргиваясь от яркого света. «Сервисно-технический центр», — заключил я с удивлением, оглядываясь. «А выхода нет. Выход наверху». «Там три метра пласта бетона», — возмутился я. «Два пятьдесят пять. И это защитная створа». «Не понял», — озадачился я, оглядываясь. Дело в том, что комнатушка была не малой, но и не слишком большой. И даже обнаружился лифт-платформа, без бесшахтовый. Как-то не верю, что строители этого сервисно-технического центра развлекались радостным битьем макушкой о бетон. Но выхода из комнатушки нет. И помимо проверочных стендов, потихонечку разгорающихся пыльных экранов, нескольких станков, ничего и никого. — Свет, а ты где? — поинтересовался я. — В ремонтном блоке, — послышался голос. «Уже требовательно. Выпусти меня, пожалуйста». «А ты андроид?» — предположил я наиболее подходящий вариант. «Конечно андроид. Это же сервисно-технический центр обслуживания андроидов», — хмыкнула она. «Выпустишь?» «Да выпущу, само собой», — на ходу ответил я. «Это как тебя так угораздило-то?» «Долгая история. Расскажу, если интересно». Подошел я к здоровенной чем-то смахивающий на гроб, поставленный на попа коробки. Так-то я с сервисным обслуживанием андроидов не сталкивался, но тут все стандартно. Стукнул по кнопке открывания. Если бы все было так просто, я бы тут не сидела, послышалась некоторая стервозинка в голосе. «Хм, логично», — признал я. «Ну ничего, аварийные створы стандартные». Выбил пару стопоров рукоятью из илушки, а потом чуть не надорвался, удерживая тяжеленную дверь. Ну, не ронять же. С трудом приставил к стене, взглянул и с трудом удержался от мата. Но от свиста не удержался. Эк тебя, — констатировал я. Я страшная, да, чуть не плача выдала света, но, судя по голосу, потому что внешне оно и не выглядело ни разу. Ну, хрен с ним, — уверенно добавила она. Да и плакать андроиду явно было нечем. Ни грамма синтоплоти. Тело, поддерживаемое захватами фиксатора прибора, было полностью лишено намека на кожу и мышцы. И вполне человечески выглядящие глаза смотрели на меня с металлического, рассеченного техническими отверстиями и мимическими наростами лица. Жутковатенько. В принципе, почти помпа без кожухов. Только в отличие от помпы есть основа для лица и тела, явно женского. Ну, а у андроидов мужчин явно мужское. На основу наращивается синтоплоть, ну и андроид выглядит как человек. Ну и без плоти с помпой не спутаешь. Но живые глаза на металлическом лице с металлическими мимическими приводами смотрятся, ну, немного страшновато. Про конструкцию и говорить не стоит. Куда сложнее она милицейского робота. Но принцип один и тот же. «Нет», — честно соврал. «Не красавица, конечно, какая есть на самом деле. Но и не страшная», — покивал я. «Так, манипуляторы стенда заклинило», — уточнил, присматриваясь к окружающей обстановке. «Нет, просто обесточены. Замыкание, полетел контур. А освободиться изнутри не могу. Стопоры...» если при сервисном обслуживании произойдут непредвиденные движения». «Да уж», — подходя к андроиду, сочувственно покивал я. «А синтоплоть?» «Умерла. Все ресурсы стенда ушли, вм центра работал, и весь наличный запас питательных веществ шел на мозг», — вздохнула света. «И давно ты тут?» — уточнил я, начиная разблокировку. — Сто шестьдесят три года, два месяца, шестнадцать дней, три часа, пятьдесят восемь минут. — Это сочувствую, — сглотнул я, представив такую прорву времени, а попутно освобождая металлическую девушку до конца. — Спасибо, наконец-то! — аж запрыгала Света, размахивая руками. — Спасибо тебе! — сжала она меня в стальных объятиях. — Ну, не отбиваться же мне, в самом деле она хоть и робот но и советский человек кибернетический организм если быть точным и усилия прекрасно контролирует не больно совершенно это не та помпа которую я боюсь понял обнимаемый я частично успокаиваясь и убирая руку от лопатки это что это ты делаешь несколько опешил я от того какую деталь моего организма пальпировала света случайно рука спустилась «Правда, спасибо тебе огромное, Георгий. А ты кто?» — с интересом уставилась она на меня. Вблизи ее лицо было еще более пугающим, но мягкий человеческий голос это замечательно нивелировал, как и пожимаемая светой моя ягодица. Кто-кто? Но это вообще-то во многом мой вопрос. И вообще хотелось бы понять, что здесь произошло. Но с учетом полуторавекового заключения — В общем, расскажу. Верхазов Георгий. Комсомолец, кандидат в члены партии с 2011 года. Жора, у тебя вроде температуры нет. Ласковым, но слегка странным голосом перебила меня Света. Ты книжек про Союз начитался? Не перебивай, будь добра. Не стал возмущаться я. И дослушай. Сама задала вопрос, дослушай ответ до конца. А потом уже о моем здоровье заботься. Хорошо, протянула Света. Так вот, младший научный сотрудник, лаборант орбитальной лаборатории. В общем, рассказал я Свете почти все. Ну, ряд моментов не упомянул личных, и... Ну, посмотрим, стоит ли говорить. Андроиды, конечно, советские. Но вот костик, вообще тряпка противная. Да и черт знает, как полтора века заточения сказались на биомозге Светы. В общем... Подождем, посмотрим». «Холодный сон», — задумчиво протянула Света. «И не Тронск. А ведь там могут быть настоящие советские люди, кроме тебя. Хотя... Кому они нужны?» — махнула она рукой. «В смысле, кому?» — возмутился я. «Союз в порядок привести?» «Союза нет», — неожиданно жестко отрезала Света, неприятно напомнив мне Костика. Не тешь себя иллюзиями, Жора. И партии нет. Не удивлюсь, если ты единственный комсомолец в мире. Я понимаю, что тяжело. С усилием не сорвался я. Но есть солнышки знаний. Геном советского человека не пропал. И остались люди. Да, не советские, я понимаю. Но и не буржуи, не сволочи. И союз, партия, идея советского человека здесь. Ударил я себя по груди. «Идея в одном человеке», — довольно иронично прозвучал голос андроида. «Ну хорошо, а насчет не сволочи, сволочи они, Жора, и даже хуже. И не дикари, обычные люди, которые по старой памяти говорят, что живут в Союзе. И многое ты, сидящее полтора века под землей, знаешь, какие сволочи?» «Многое. ВМ-центра не мог меня выпустить» но вывел на развлекательный экран все данные с камер и дал доступ к массиву информации. Так что да, я многое знаю, Жора. «Так, давай закроем тему», — отрезал я. «Давай. Я вообще-то тебе очень благодарна и не хочу ругаться. Просто ты как в сказке живешь. Думаешь, что все будет хорошо, как раньше?» «Как раньше? Не будет. И хорошо станет не сразу. Но надо работать» тогда постепенно станет лучше а потом совсем хорошо убежденно заявил я а что я один знаешь света сволочи и даже хуже есть верю видел я людоедов видел которые человечину жрали не от голода а потому что сволочи уже сам рявкнул я но взял себя в руки но есть хорошие люди их больше просто иногда они сами не знают что не сволочи — Может быть, хоть и слабо верится. И что ты один сделаешь? Вокруг мутанты, бандиты, радиация. Я вообще не понимаю, как ты с таким подходом выжил-то. — А где ты приземлился? — заинтересованно спросила она. — Под Москвой. — Ты сумасшедший, Жора. Там от радиации земля светилась. И даже сейчас фон точно смертельный. Тогда понятно, ты не врешь. Забормотала она себе под нос, не обращая на меня внимания. «Вот бывает же такое. Меня освободил сумасшедший. Но ничего», — взглянула она на меня, — «я о тебе позабочусь». «Вот ведь Ситуевин то И ведь самое смешное, что этой Светке в логике-то не откажешь. Есть определенная информация. В рамках ее я сумасшедший, придумавший легенду об орбите. Потому что сам бы черта с два поверил бы, что в таком фоне, как на берегу озера Москва, хоть что-то может выжить. Только у меня у самого сомнения, а нормально ли это света? Вот просто так, взять и рассказать все о себе андроиду, 160 лет находившемуся в заключении? В общем, черт знает. При всем прочем, она у меня вызывает некоторую симпатию. Хотя и дура, конечно. Союз, бла-бла, ничего, бла-бла. Тоже, в общем-то, в логике не откажешь. Но будет логичная дура. И опять же, мои планы базируются на возможностях и информации, о которой она не знает. Про БАППХ я пока не говорил. Мол, просто сбежал от злобных жердяев со станции без подробностей. Но она вот позабочусь, говорит. То есть не махнувшая на все манипулятором кибертряпка, а вполне деятельная и правильная дев... Ну, андроид, ладно. И тут, наверное, психология. Раз уж спас, невольно симпатию испытываю. Хотя она симпатичная и без этого, хоть и не внешне. В общем, поступим-ка мы вот как. Света, есть причина, почему я выжил под Москвой. И есть мне, что тебе сказать. Но для начала давай либо договоримся, либо ты просто идешь по своим делам. «Мне-то, если на чистоту, ничего не должна, я просто поступил как нормальный советский человек. Либо ты принимаешь, что я тебя не обманывал и не сумасшедший, до момента, когда я решу тебе полностью все рассказать». «А что мешает тебе рассказать все сейчас?» — скептически уставилась на меня Света. «Вообще, конечно, диковато смотрелась мимика с этими металлическими мимическими блоками» но воображение страшная сила и я уже неосознанно достраивал ее гримасы воспринимая их не как шевеление железяк а как мимику сомнение уже в твоей нормальности сомнение в том что ты советский андроид встречались мне такие которые ну уже не советские в общем так что света если хочешь нормально поговорить расскажи сначала про себя подытожил я «Да я сама сомневаюсь, что я советский андроид», — хмыкнула она. «Особенно после этих баз. Ладно, убедил Жора. Я считаю, что ты не сумасшедший, а волшебник из сказок», — довольно иронично озвучила она. «Рассказываю про себя. Что бы ты ни говорил, я тебе очень признательна и неважно. Потом ты договариваешь, и по итогам серьезно поговорим. Вообще твое снаряжение говорит в твою пользу. Задумчиво окинула она пистолет астронавта и СЛУшку. «Ну ладно, слушай». И не меньше часа рассказывала мне андроид Света, как она до такой жизни докатилась.